Глава двадцать ч е т в е р т Родственников не выбирают. а й л и н открыла глаза и не поняла, где она. Мягкая постель, светлый потолок, окно в сад. Ах да, это же ее комната в доме к а р м е л я В нашем доме, уверенно поправила она сама себя. Но почему я проснулась здесь? Почему не в нашей с ним с п а л ь н е Потянулась всем телом, наслаждаясь легкой приятной истомой, села в постели, опираясь на подушки, и чуть не ахнула. Волосы, они так и остались черного цвета, а еще пропахли дымом, что в аккуратной пахнущей свежестью и цветами спальни прямо таки бросалось в нос. Дым джунгарских костров, запах луны и ее собственного разгоряченного танцами тела. Гриковатый аромат п о л ы н и Кажется, на том лугу ее было особенно много. Путаясь в чистой полотняной простыне, которая была укрыта, Айлин вскочила, оглядела себя, перед тем как положить в постель ее раздели, оставив рубашку и панталоны. Наверняка это сделала Амина, и сейчас Айлин была ей всем сердцем благодарна. Растрепанные волосы, чумазое лицо. Короткий взгляд в зеркало показал, что лицо все-таки н и ч у мазое. Уже хорошо. Да и волосы заплетены в косу. Фух. А то и с про с у н я да еще раз трепаная, н она способна у м е р т в е я напугать. И все-таки показаться в подобном виде к а р м е л ю Ни за что. Она позвонила в колокольчик и спустя несколько минут в спальню вплыла Амина, неся поднос с шамфетом и улыбаясь во все лицо. Госпожа проснуться, воскликнула она. Как хорошо! Господин принес госпожа, когда солнце взойти, на кровать положить и говорить, что госпожа выспаться надо, приказать не будить, пока госпожа сама не п р о с н у ь с я Я только лицо госпожа умыть и волосы заплести, госпожа даже ухом не повести. А Кормель, с волнением спросила Айлин, он дома? Господин у себя лечь, а л о ж и л а Амина, пододвигая столик с угощением ближе к кровати. п р о с п а т ь один, два, вот столько час. Она загнула четыре пальца, показывая, сколько именно проспал Кармель, и добавила: потом встать и в город уехать. Хорошо, что госпожа тут спать, а то господин встать и госпожа проснуться. Господин умный мужчина. Знать, что женщина надо хорошо спать и кушать, иначе женщина злой и некрасивый. Посмотрев на небо, где солнце перевалило за полдень, Айлин согласилась, что господин очень умен. Выспалась она изумительно. Только теперь очень хотелось вымыться. Она попыталась сказать об этом Амине, но экономка покачала головой и авторитетно заявила: «Зачем госпожа торопиться?». Вся ночь танцевать, все утро спать, еще чуть-чуть подождать. Розе и Луиса купальня готовить, краска смывать, госпожа ш а м е т пить, потом в купальня идти, а то голова от г о л о д кружится, не хорошо. Ну, если голова, протянула Айлин и схватила с тарелки самое аппетитное золотистое печенье, а краска точно смоется. И с опаской посмотрела на кончик с м о л и н о й косы. Амина знать, какая краска брать? Возмутилась м а у р и т к а Есть краска, но совсем. Есть краска на один день. Надо голова мыть, потом волосы масло мазать. У господин умный друг, он правильно с к а з а т ь Обязательно масло надо. Мужчина, а такие вещи знать? Угу. отозвалась Айлен с набитым ртом, прожевала печенье, проглотила и согласилась. Лучана очень хорошо в этом разбирается, он же мастер зелий, умеет готовить лекарства и косметику, ну, средства для красоты. Какой умный мужчина, восхитилась Амина, и такой молодой. Жена есть? У Лучана слегка растерялась Айлен. Нет. Почему такой хороший мужчина не хочет жениться? – удивилась экономка. Лицо красивый, кровь горячий, сам целый мастер. Три жена взять надо, или даже пять. Айлин только смущенно улыбнулась, понимая, что не сможет, да и не вправе объяснить Амине все обстоятельства, которые мешают ложениться. Наверное, пока не нашел женщину по себе, вывернулась она. Посмотрев на опустевшую тарелку и довольно кивнув, Амина заметила: госпожа хорошо кушать, потому что ночь быть веселой, много танцевать, сказки слушать, через огонь прыгать, красивый белый кобыла домой привести. Господин радоваться, большой черный конь тоже радоваться. Господин сказать: завтра мы Орле заехать. Хорошо. Море купаться. На базар ходить. Госпожа никогда такой базар не видеть. Орлеза мечтательно протянула Айлин и вскочила, готовая бежать не только в купальню, но и до самой границы, пожалуй, промчаться, обгоняя ветер. В к у п а л ь н е она провела часа два и по достоинству оценила предусмотрительность Амины, которая заставила ее сначала позавтракать. Смазав волосы Айлин алхимическим снадобьем, растворяющим краску, Амина сначала долго промывала их, потом слегка подсушив, наносила масло и заворачивала в нагретое полотенце. Потом растирала маслом все тело Айлин от шеи до пяток. Я пахну как розовый куст, сообщила разомлевшая от горячей воды, массажа и масляных притираний Айлин, развалившись на скамье. Пока Амина, убрав полотенце, снова колдовала над ее волосами. Госпожа пахнуть как целый розовый сад, возмутилась Мауритка. Это лучшее масло из Халифат, где р а с т и т самые душистые розы. Если у ж е н щ и н ы нет р о з о в о г о масла, это бедный, несчастный женщина. Когда мы поехать в Арлеза, купить на базаре много разных масла. Миндальный, принялась она загибать пальцы. Кунжутный, оливковый, виноградный косточка – самый чистый о р г а н о масло. Но р о з о в о й масло, халив среди масла. Красота б е р е ч ь сердце радовать. Надо купить его для тетушки, решила Айлин, принимая у Лусии чашку апельсиновой воды и жадно выпивая. Госпожа обязательно купить подарки, подхватила Амина, вытирая ее волосы мягкой тканью, впитавшей излишки масла. Тетя замуж выходить, невеста должен быть красивый, чтобы жених за самое сердце ухватить. А сестра у госпожа есть? Сестры нет, вздохнула Айлин и тут же поправилась. И Аланда, она мне подруга, но как сестра. И она тоже выходит замуж, правда еще не скоро, но они с женихом так любят друг друга. И похвасталась, немного смущаясь. Это мы случайно их сосватали. И Аланда очень любит розы. Наверняка розовое масло ей понравится. Подруга как сестра, это хорошо. Одобрительно кивнула Амина, расчесывая и укладывая ей волосы. Амина знать, где купить с а м ы е лучшее масло для т е т я и подруга свой госпожа. В Арлезе великий базар. Купец привозить все, что нужно женщина. Краска, духи, ожерелье и серьги, шелковый ткань, жемчуг, платок. Госпожа будет нарядный и довольный, господин радоваться. а й л е н хихикнула, представив себя одетой как Амина, с родными рыжими волосами, но густо подведёнными по примеру Мауритки глазами. Интересно, к а р м е л ю понравится? Вчера, когда она оделась поджунгарски, он смотрел с восхищением. Вошедшая в купальню Роза почтительно присела и с ярким а р л е з и й с к и м выговором сообщила: хозяин приказал подавать обед и звать Дона н Айлин к столу. Он вернулся, о б р а д о в а л а с ь Айлин и бросилась из купальни, предвкушая все сразу: обед, встречу с к а р м е л е м и вопросы по р Арлезу, которых у нее накопилось п р е в е л и к о е м н о ж е с т в о Уже у самого выхода она задержалась, чтобы... Бросить взгляд в большое настенное зеркало. В нем отражалась непростительно довольная жизнь ю особа. Чуть влажные кудри рассыпались по плечам, губы розовеют, глаза блестят. Айлин вспомнила вчерашнюю сказку про м о р о й к у и с приятным чувством подумала, что у нее глаза тоже зеленые. Да и волосы рыжие, кстати. Но даже если она и похожа на кошку, то не дикую, настороженную и злую, а исключительно ручную, избалованную. и счастливую. И как ей сегодня к лицу это нежно зеленое домашнее платье по летнему легкое и мягкое. Проводив благодарным взглядом выскользнувшую из купальни Амину, она заплела косу, снова взглянула в зеркало, показала себе язык, тут же приняла благовоспитанный вид. Но счастье, которым была полна ее душа, так рвалось изнутри, мешая быть серьезной. Впрочем. Кармель ведь простит ей некоторую несерьезность, наверняка. В столовой ее уже ожидал Кармель. Амина суетилась вокруг стола, поспешно ставя еще один прибор, чашку для ш а м ь е т а а вот в ее руках появилась корзинка со сладостями. Айлен недоумевающе посмотрела на эту радостную суматоху, удивляясь, что случилось и почему молчит Кармель. Если вот-вот появится какой-то гость, должно быть, очень близкий и дорогой, если прибор для него ставят даже без указаний. Может быть, это Дон Райен? Амина, кто именно п о ч т и л нас визитом? Весело спросил Кармель, и Мауритка просияла счастливой улыбкой. Брат, господин, любимый брат. Твой брат, Амина? Не поняла Айлен, однако экономка все так же улыбаясь покачала головой. Брат наш, господин, младший, самый любимый. Брат к а р м е л я Ален в растерянности повернулась к магистру, не зная, что ей делать: уйти или остаться. Что может подумать приличный человек о женщине, которая живет в доме постороннего ей мужчины? Да, они с к а р м е л м любят друг друга и собираются пожениться, как только. Но ведь сейчас не женаты, а от впечатления, которое она произведет на его родных... Зависит, примет ли ее семья к а р м е л я Ни о чем не беспокойся, моя донна, сказал Кармель, заметив ее волнение, и предложил а й л е н руку. Прошу к столу. Сев на свое привычное место, а й л е н выпрямилась и замерла. В памяти сами собой всплыли бесчисленные наставления по этикету. Все благая матушка, она ведь одета совсем просто, волосы заплетены в обычную косу. Дорогой братец, послышался громогласный возглас, а мгновением позже в дверях столовой появился обладатель голоса. Как я рад тебя видеть, то есть вас. Прошу прощения, м и л е д и и Вошедший господин напомнил Ален плотно набитый кожаный мяч, такой же кругленький и при этом упругий и быстрый, будто подскакивающий при каждом шаге. Черноволосый, смуглый и черноглазый, он, пожалуй, был похож на Кармеля. Точнее, был бы похож, а к а ж и с ь Кармель на голову ниже и раза в два толще. Причем большая часть этой толщины равномерно собралась вокруг пояса. И все-таки сходство было заметно. Вот только наряд гостя ничего близкого не имел с обычными светлыми костюмами разумника. На г о с т и красовался легкий летний камзол н е м ы с л и м о синего цвета. И отделка мягким с е р о с и з ы м шелком только придавала ему яркости. Рядом с этим серым синий цвет просто горел. А ш е й н ы й платок солнечно-желтый, повязанный причудливым бантом, немного сбился на сторону и выглядел каким-то растрепанным. Но при этом сочетался сияющий синевой камзола просто изумительно. Рад тебя видеть, синица, невозмутимо отозвался Кармель и не без легкого е х и д с т в а добавил. Глядя на гостя, который несколько мгновений обескураженно взирал в сторону Айлин, а потом, словно опомнившись, торопливо и очень учтиво поклонился. Хотя п р е д у п р е д и т ы о своем визите, моя радость была бы еще сильнее. Ты ведь мог не застать меня дома. Ну и что? искренне удивился господин, названный Синицей, как будто в твое отсутствие я остался бы в твоем доме голодным. Слава Благим! И твои восхитительные экономки это невозможно. Амина, милая, скажи, что я как раз вовремя, и у вас на десерт мое любимое творожное печенье с изюмом и корицей. Господин, получить все что угодно, в сплеснула руками Амина. Отведать пайхлава, дорогой брат наш хозяин. А пока все обедать, Амина испечь много любимой печенья, господин. Иногда мне кажется, что это не моя экономка, а твоя. Серьезно проговорил Кармель, но в его глазах плясали смешинки. а р л е з е ц тем временем взглянул на Айлин так внимательно, что стало понятно. Он мгновенно отметил ее простую прическу и домашнее платье, совсем не предназначенное для визитов даже к родственникам, не говоря уже о таких мелочах, как бархатные комнатные туфельки. Ошибиться было невозможно. Она выглядела именно так, как должна выглядеть женщина, живущая в этом доме и достаточно близкая с его хозяином, чтобы выходить к столу в таком виде. Познакомься, с и н и ц а сказал Кармель совершенно спокойно. – Это Донна Айлен, моя невеста. Айлен – это Дон с и н н и ц а мой брат. Он витражист и провел больше года вдали от Дорвены. Выполняя заказ какого-то в л а ж с к о г о вельможи, поэтому некоторые обстоятельства моей жизни не вполне ему известны. Невеста, невеста, то есть та самая невеста. Глаза д у н а с и н и ц ы округлились и сверкнули изумлением. Щеки Айлин загорелись от стыда. Единственное, также ровно и невозмутимо поправил его Кормель. У меня всегда была только одна невеста. Но я, матушка писала. Впрочем, тебе виднее. Воспрянул дон с и н и ц а и, подскочив к а л и н снова низко поклонился. Миледи, прошу прощения. Похоже, я неверно понял п и с ь м а матушки и очень рад, что умник все-таки намерен жениться, хоть и немного позже, чем я рассчитывал. Умник? Айлен растерянно оглянулась на Кармеля, потом вспомнила о манерах, покраснела еще сильнее и протянула его брату руку, которую тот с воодушевлением поцеловал. А почему? Потому же, почему этот болтун, дон синица? Вздохнув, пояснил Кармель. Домашнее прозвище. Разумник, умник. О, понимаю, пролепетала Айлен, пытаясь отделаться от смущения. Но не могу же я называть вашего брата, простите сударь, обратилась она к гостю уже во всю п ы л а я щ е к а м и Мне п р а в о неловко. Почему не можешь? Почему не можете? В один голос удивились эти двое. А Кармель, улыбнувшись, добавил: Надеюсь, причина его прозвища не менее ясны. Айлин, несмотря на смущение, едва не рассмеялась. Действительно. невысокий, пухлый, как взъерошенная птичка, с носом, клювом и круглыми глазами, а эти цвета сизо-синий и желтый, ну в ы л и т а я синица. Да ты просто завидуешь моим изысканным нарядам, возмутился брат Кормеля, слегка отряхнул полы камзола и гордо поинтересовался: разве я не прекрасно выгляжу? а й л е н была все сложнее сдерживать смех, и она с изумлением подумала. Как похожи и в то же время несходны эти двое. Кое чего не хватает, невозмутимо заметил Кармель, пока Дон с и н и ц а крутился посреди столовой, поправляя шейный платок и отдергивая манжеты, словно птичка, которая старательно чистит перышки. Не хватает? Возмущенно уставился он на Кармеля. И чего же? Перьев, ласково сообщил Кармель, и Айрин поняла. Что такие подначки и шутки для братьев совершенно привычны. б е з п е р ь е в образ недостаточно м -м, полон. Ха! Обрадовался дон Синица, скрестил руки на груди и попросил: Амина, милая, принеси мой берет. Я отдал его горничной. Амина, бежать! Бросив на гостя очередной влюбленный взгляд, экономка выскочила из столовой. И почти сразу вернулась с роскошным беретом. Дон Синица принял его у Мауритки, надел и повернулся к а й л и н с Кормелем откровенно красуясь. И было чем. Сшитый из темного атласа, но не черного, а глубокого из сине-зеленого цвета, берет был больше обычного и с одного края не спадал почти до самого плеча пышными складками, а с другого был украшен жемчужной брошью, которая держала. три коротких, но пышных павлиньих пера. Ну что, г о р д е л и в о вскинул голову, Дон с и н и ц а Как тебе? Сдаюсь, признался Кармель, поражен в самое сердце. Садись уже ради всех благих. Обед стынет. Айлин не выдержала, ее губы сами собой р а с п л ы л и с ь в улыбке. Дон с и н н и ц а бросил на нее веселый взгляд. И отдав Амине свой великолепный берет, занял место между Айлен и к а р м е л е м так, чтобы видеть обоих. И все-таки, как зовут вашего брата? Все еще несколько смущенно поинтересовалась Айлен. Да, конечно, наедине с к а р м е л е м и даже при друзьях она уже привыкла называть его на ты. Но при чужом человеке, хотя самого к а р м е л я это н и сколько не смущает, и обращение к ней он не изменил. Интересно, почему? Может, показывает брату, насколько близок Сайлен? Зовут, зовут. Лицо к а р м е л и на миг приобрело растерянное выражение, словно он действительно вспоминал имя, а потом магистр удовлетворенно выдохнул. Ну, разумеется. Его зовут Рамиро. Я уж думал, не вспомнишь. Ворчливо заметил тот, алчно поглядывая на стол. А потом улыбнулся Айлен. Но вы, прекрасная донна, тоже можете звать меня с е н и ц е й Признаться, я настолько привык к этому прозвищу, что на собственное имя не всегда откликаюсь. Мало ли в мире всяких Рамиро. В Дарвинанте, правда, куда меньше, чем в Арлезе, а во Влахии Рамиро так и вовсе не сыщешь. Но уж дон сенница везде совершенно точно один. Я запомни, милорд. Сдерживая смех от этой речи, пообещала Айлин. То есть благородный Дон Рамира подмигнул ей и с аппетитом принялся за еду. Айлин же подумала, что Дон с е н и ц а удивительно напоминает ей Саймона, только лет на двадцать постарше и совершенно другой масти, а улыбка такая же веселая и жизнерадостная. Итак, умник, обратился Дон с е н и ц а к брату, ты просто обязан рассказать. Как это вышло, что я нахожу тебя все еще не женатым? Это тем удивительнее, что Донна Айлен в о с х и т и т е л ь н а как рассвет над южным морем. И если она вдруг решит, что ты для нее слишком зануден и скучен, то мы все равно не выпустим ее из цепких семейных рук. Ведь среди сыновей нашей дорогой матушки ты не единственный холостяк. И он снова подмигнул Айлен. которая едва не прыснула от такого необычного комплимента. Ну надо же! Он снова отбивает у меня невесту, возмутился Кармель и доверительно понизив голос, обратился к а й л и н Настоящее проклятие рода Раверстанов. Впервые это случилось, когда мне было десять лет, а ему четыре. Я совсем пылом юности влюбился в одну из матушкиных подруг. и пообещал жениться на ней, как только достигну подходящего возраста. Мне казалось, она благосклонно принимает мои ухаживания. А то, что она была вдвое старше нас обоих вместе взятых, тебя нисколько не смутило? – вставил дон Сенница. Меня никогда не смущали подобные мелочи, махнул рукой Кармель. Но вот то, что эта жестокосердная дама предпочла мне моего же младшего брата. Признаюсь, разбило мне сердце. И как она его предпочла, выдавила Айлин, прикинув возраст изменницы, и безуспешно пытаясь сдержать смех. О, это было ужасно! Закатил глаза Кармель. н а з в а н о м у ж и н е она посадила его на колени, назвала прелестным мальчиком и отдала свое пирожное. Страшная измена! Признайся честно. Ты сам имел виды на то пирожное, фыркнул дон Синица и немедленно вонзил ложечку в безе, которым заедал тушеную утку, ничуть не смущаясь таким нарушением застольного порядка. И вообще, ты должен быть мне благодарен. В конце концов, эта ветреная дама изменила нам обоим, выйдя замуж за какого-то офицера, у которого из всех достоинств были только чин, усы и умение громко отдавать команды. Если вы, дорогая Донна, вдруг подумали, что я до сих пор не простил легкомысленную особу ее избранника, то вы совершенно правы. Не простил. Я думаю, в последствии она горько пожалела, что обманула ваши чувства. Едва не р ы д а я о т смеха, утешила его Айлен. Уверена, ей просто было трудно выбрать между столь блистательными кавалерами, и она решила не вносить разлад между братьями. Мне нравится твоя невеста, посветился дон с е н и ц а Какое тонкое понимание сути вещей. Прости, не понимаю, почему она до сих пор невеста, а не жена. Это сложный вопрос, Сенница. Поморщился Кармель. Уверен, матушка в своих письмах представила тебе события так, как она их видела, но ей тоже не все известно. Айлин поняла, что сейчас из-за нее, между прочим, к а р м е л ь попал в довольно сложное положение. Если он расскажет брату всю правду, она, Айлин, будет выглядеть совершенно непристойно. Она отдалась лорду б а с т е л ь е р а до брака, зачав от него ребенка. Потом, уже беременная, согласилась быть невестой Кормеля, но разорвала помолвку и все же вышла за б а с т е л ь е р а А сейчас сидит в доме Кормеля, причем все обстоятельства даже не намекают, а прямо кричат об их связи. И как это все можно объяснить непосвященному человеку? Что ж, если она столько всего натворила, нужно за это отвечать. И сейчас самое время. Я совершила ошибку, прямо и просто сказала она, внутри холодея от ужаса. Увы, это не такая веселая история, как о вас и подруге вашей матери. Мне пришлось выбирать между двумя мужчинами, которые оба сделали мне предложение. Одного я любила, второго боялась. Выдохнула она в полной тишине и почувствовала, что говорить сразу стало легче, будто мысли, облаченные в слова, вскрыли где-то в ее душе долго зревший нарыв. Я вышла замуж за того другого, чтобы его угрозы никогда не воплотились в жизнь. Это была м о е й о ш и б к о й о г р о м н о й о ш и б к о й добавила она с торопливым отчаянием, потому что ничего не могла прочитать на внезапно посерьезневшем лице Дона Синицы. Мне следовало раньше понять, что женщина может стать причиной раздора между мужчинами, но если эта вражда началась задолго до ее появления в их жизни... то никакое решение этой женщины уже ничего не изменит, лишь подольет масло в огонь. Я, она посмотрела на Кармеля и постаралась вложить в этот взгляд все, что сейчас испытывала, всю вину, благодарность и нежность. Я всегда буду благодарна вашему брату Дон Рамиро за терпение и мудрость, которые он тогда проявил и проявляет до сих пор, добавила она поспешно. Мой брак распался. Я попросила у короля р а з д е л ь н о г о проживания с супругом и получила эту милость. Надеюсь, вскоре получу развод. Но прежде чем это случилось, мне пришлось спасаться из дома супруга. Ваш брат был так великодушен, что спас меня рискуя жизнью и дал убежище. В с т о л о в о й повисла тишина. Только Амина тенью скользнула за плечом у гостя. заменив ему тарелку. Я тебя понял, дорогая сестра, кивнул дон Синица, и Ален чуть рот не открыла, пытаясь понять, не п о ч у д и л о с ь ли ей то, что она услышала. Умник, а вот тебя я не понимаю. Почему этот мерзавец до сих пор жив? Если не надеешься на себя, мог бы вспомнить, что у тебя три брата и два зятя. Да и друзей у нашей семьи хватает. Он воинственно задрал голову, поглядывая то на Кормеля, то на Айлен. И это выглядело бы смешно, однако Айлен видела, что веселый нарядный человечек, похожий на безобидную птичку, сейчас совершенно прямо таки пугающе серьезен. Я тебе очень благодарен за это напоминание, синица. Спокойно отозвался к а р м е л ь Но изволь поверить мне на слово. Есть причины, по которым этот человек не должен пасть от моей руки. К моему, поверь, глубокому сожалению, и от руки моих братьев, зятев, ь друзей и наемников тоже. Ну, тебе виднее, буркнул дон синица. И все-таки, если передумаешь, непременно тебе сообщу. Так же ровно пообещал Кармель. И снова Айлен поняла. Что это не просто слова. А сейчас позволь тебя попросить. Кстати, ты уже был дома? Да нет же! Возмутился тот. И з портала, и сразу к тебе. Дома меня, конечно, тоже покормили бы. Но там пока перескажут все новости, пока пошлют за дочерью и племянниками, чтобы показать, как они выросли. Пока отчитаюсь матушке и сестрам, почему не привез из Влахи невесту. Неизвестно, когда смог бы к тебе вырваться. Вот и решил сразу заехать. Кстати, я там подарки привез. После обеда посмотрим. Обязательно, кивнул Кармель. Так вот, сегодня утром я был у родителей и сообщил им, что уезжаю в Арлезу. Хочу отдохнуть, отдел гильди, погреться на солнце, заняться вуалью. Очень тебя прошу, Синица, з а б у д ь что видел Айлен в моем доме, и, разумеется, о том, что мы поедем в Орлезу вместе с ней. Не боишься, что ее увидят в городе? Ах да, у тебя же портал, понимающий, кивнул Дон Синица. Ну что ж, не зря ты умник. Никого не видел в твоем доме, кроме тех, кто должен здесь быть. И он также весело, как раньше, подмигнул Айлен. которая оценила изящную формулировку. Но учти, ты мне должен. Согласен взять печеньем, которое обещала Амина. Корзинку не меньше. Господин брат остаться на ужин? Обрадовалась Мауритка и лукаво добавила: раньше Амина никак не испечь, корзина печенье. Тогда я смогу рассказать вам, как работал во в л а х и и заявил дон Синица. И с некоторым сожалением обозрел остатки обеда. Дивный, совершенно упоительный заказ. Ну вот что обычно изображают на витражах? – спросил Онайлен. Пейзажи, неуверенно ответила она. с е м е р ы х благих, какие-то исторические сцены. Именно возликовал Дон Синица. И как мне это надоело, вы оба не представляете. А этот заказчик, между прочим, я говорил, что он брат короля Влахии, князь с а в р Так вот, он женил старшего сына, и молодые сейчас в столице. А князь к их приезду решил обновить интерьеры замка. Для главного зала он заказал мне огромный витраж с пейзажем, да, но изображающим родовое кладбище в полнолуние. А в детскую на окна вереницу танцующих скелетов. п р и м е скелеты нарисовал сам с большим знанием предмета, добавил он с искренним уважением. Скелеты в детскую поразила Сайлен, а вместо колыбельки у них гробик на цепях. И как мне это в голову не пришло? Ударил себя по лбу Дон Синица. Роскошная идея. Князь наверняка оценил бы. Он, видите ли, считает, что дети должны привыкать к семейному ремеслу с детства. Ставры — потомственные некроманты, благословленные самой притемной госпожой, пояснил Кармель. Очень интересный для историка род. И что, ты целый год делал эти витражи? Нет, разумеется, возмутился Дон с и н и ц а Управился за полгода, хотя работы и вправду было немало. Но результат увидел другой влажский князь и родич Ставров Сандер. Ее позвали в гости, чтобы похвалиться и, как это, обмыть новинку. Вот, уверен, в этой бочке медовухи впрямь можно было искупать все мои витражи. Хм. Так вот, разумеется, он захотел что-то подобное, но с иным сюжетом. Сандры тяготеют к служению другим благим леди, так что там было все как обычно. Вздохнул он. Венки, снапы, колоссев, прекрасные девы, изящно, прелестно. И скучно. Слушай, умник, снова воодушевился он, а давай я сделаю тебе подарок на свадьбу. Витражи в эту гостиную, в вашу спальню и детскую, и вообще куда угодно. Моя дорогая сестра, наверняка захочет красиво о т делать свой будуар. т о р ж е с т у ю щ е посмотрел он на Айлен и едва заметно погрустнев протянул. Конечно, скелеты и к л а д б и щ е прекрасная Донна не пожелает. Но цветы я тоже делаю замечательно. Я некромантка, очень серьезно сообщила ему Айлин и заметила, что в глазах Кормеля пляшут знакомые смешинки. Так что совершенно ничего не имею против скелетов. И кладбище в полнолуние – это очень красиво. А если там еще упыри будут? И некромант, который сидит на крыше склепа. Она мечтательно вздохнула. Вспомнив знакомство с Аластором, к а р м е л ь посвященный в эту историю, понимающе ф ы р к н у л Дон Синица уставился на нее, неверящим счастливым взглядом, приложил руку к груди и выдохнул. Упыри и некроманты. Великий безликий, какой сюжет. Умник, предупреждаю, если ты на ней не женишься, женюсь я. Тебе матушка не позволит. заметил Кармель, наверняка она уже нашла тебе на выбор полдюжины невест милых, благонравных и хозяйственных, точно таких, каких подобрала для Рикарда и Доминика. Это наши средние два брата, пояснил он а й л е н Матушка будет в полном восторге, возразил дон Синица, окинул а й л е н пронизывающим взглядом, немного подумал и столь же уверенно заключил: ты ей не понравишься. И пока а й л е н хлопала глазами, пытаясь осознать это противоречивое заявление, объяснил: "Ты слишком похожа на нее. Яркая, смелая, гордая. Матушка очень ценит в женщинах эти качества, и потому в невесты своим сыновьям выбирает полную противоположность. Когда умник приведет тебя знакомиться с родителями, будет большой скандал. А сейчас идемте смотреть подарки." Ночь Грегор провел в покоях Архимага, роскошных, безупречно аккуратных и совершенно безликих. Следы присутствия прежнего хозяина прислуга давно убрала, а сам Грегор бывал здесь всего несколько раз, и ему в голову не приходило обставить спальню с кабинетом как-то по особенному. Все необходимое имеется и достаточно. Может потому, что он и здесь чувствовал себя чужим. А может из залипкого чувства мерзения, которое принес с собой из родового особняка, заснуть так и не получилось. До самого утра он проворочился в кровати, бессильно раздражаясь на все: ухо не совы в академическом саду, слишком легкие шторы, пропускающие лунный свет, непривычный аромат свежевыстиранных п р о с т ы н е й и такую же непривычную мягкость постели. Потом на рассвете за окном оглушительно зарали птицы. Вот когда Грегор оценил родовых воронов, гоняющих из его собственного сада наглую пернатую мелочь, и начался новый день. Покинув спальню в мрачнейшем настроении, Грегор навестил купальню, благо она у Архи Мага тоже была личной, велел послать в особняк за свежим костюмом, подать завтрак и вызвать Майсеныша, сообщив боевику, что они отбывают в Карлонию сегодня же. Никак невозможно, милорд великий магистр, запротестовал тот и мгновенно осекся под взглядом Грегора. Сегодня, ровно, повторил Грегор. Извольте навестить принимающую сторону, чтобы не возникло никаких неожиданностей. Можете принести извинения от моего имени. Сообщите, что п р и ч и н о й спешки стали важнейшие дела, отложенные ради этого визита. Разумеется, я не рассчитываю на торжественную встречу. которую у наших уважаемых коллег не было времени подготовить. Но надеюсь, что в самом скромном гостеприимстве на несколько дней нам не откажут. Не думаю, милорд. Майсиниш как-то растерянно посмотрел на Грегора, с г л о т н у л и через мгновение спохватился. То есть никак нет, милорд архимаг. Не извольте сомневаться. Разрешите исполнять? Буду чрезвычайно п р и з н а т е л е н кивнул Грегор, подумав, что после возвращения следует наградить боевика, проявившего столько старания. Временами, конечно, наивного и неуместного, зато от всей души. Иди, т е м а й с е н е ш и постарался улыбнуться. Майсенеш, сглотнув еще раз, исчез быстрее, чем слабенький призрак от горсти зачарованной соли. Наверное, торопился исполнить приказ, что еще раз доказало, сопровождающего л а д е ц к и й подобрал отменно. Магистра, пожалуй, тоже стоило поблагодарить. Без него Грегор гораздо хуже представлял бы место, куда решил отправиться. Оглядев дюжину карлонцев, выстроившихся во дворе академии, он еще раз убедился, что был прав, отказавшись одеваться по требованиям карлонского этикета. На цепи хоть всю фамильную сокровищницу и нарядись как попугай, все равно потерял с я б ы на фоне будущих спутников, как на подбор здоровенных, словно л а д е ц к и х выбирал по себе, к р и к л и в о пестрых варварских одеждах, увешанных оружием и драгоценностями. На Майсинише, одетом ярче всех, были короткий белый камзол и такие же белые штаны, причем все это странного покроя и густо украшено золотым позументом. Дополнял наряд ярко-голубой плащ, расшитый золотом по краям и уворота, и круглая голубая шапочка с меховой оторочкой, из-под которой виднелись светлые кудри. А еще широкий пояс из позолоченных или золотых узорчатых звеньев, висящая на нем сабля в пестрых кожаных ножнах и красные сапоги, красные! г р е г о р а з а м у т и л а т о ш н о т а усилилась, когда он увидел, что каблуки сапог позолочены гуще, чем пояс. На руках боевика красуется по полдюжины перстней на каждый, а в левом ухе серега с крупным сапфиром. Остальные были одеты в том же варварском стиле. Разве что золото на них сверкало поменьше, а оружие висело больше. Грегор задумался. Было ли это требованием этикета? Все же Майсенеш среди них старший, или з а в и с е л о от возможности каждого. Вспомнил, как боевик предупредительно заверял, что охрана постарается ни в коем случае не затмить его самого. Содрогнулся и решил ради собственного душевного спокойствия об этом больше не думать. Сам он привычно оделся в черное, связал волосы в хвост, оставив голову непокрытой. А из драгоценностей, кроме родового и мажорского перстней, с которыми не расставался, надел родовую дворянскую цепь, усыпанную сапфирами и бриллиантами, а к ней орденскую цепь со звездой Архимага. На черном камзоле драгоценности горели, вызывающи ярко, и Грегор подумал, что если к а р л о н ц а м этого окажется недостаточно, значит говорить о серьезных делах с ними еще рано. Единственной уступкой карлонским вкусам, которую он все же сделал, стала верховая лошадь, та самая и т л и й с к а я кобыла, которую конюхи н а р я д и л и согласно указаниям Майсенеша. Григор едва не поежился, садясь в седло, но утешил себя тем, что это не надолго. Портал решили открыть прямо во дворе академии, а на той стороне, как заверил Майсенеш, придется проехать совсем немного. Да и то больше для того, чтобы показать почетному гостю столицу, а этого самого гостя горожанам. Насколько Грегор понял из нескольких сбивчивых объяснений Майсенеша, визит столь важного лица должен был усилить авторитет боярина в о й ц е х о в и ч а при Карлонском дворе, и отказать любезному хозяину в столь важном для него деле Грегор посчитал не учтивым и не благодарным. Латрия, как называлась столица Карлонии, Грегора заинтересовала. Здесь не чувствовалось духа благородной древности, как в Дорвеине, но это и понятно. Карлония как самостоятельное государство гораздо моложе Дорвинанта. Всего каких-то лет сто пятьдесят назад она представляла собой разрозненные княжества, вроде тех, что сейчас граничат с Дорвинантом и Фраганой. Род Карлонских королей. по д л и н е родословной не мог сравниться даже с о т л и й с к и м и торговыми принцами, не говоря уже о династиях Фраганы, Дарвинанта и Орелезы. И то, что Латрию король я к у б сеятель, заново выстроил на месте прежнего города, им же в ходе войны и сожженного очень чувствовалось: много светлого камня, еще не потемневшего от времени, широкие улицы с ровными мостовыми. Единый стиль построек и архитектурных украшений. Там, где фасады домов в Дарвинанте украшали сплошные гербовые львы, латрицы предпочитали изображать девиц, причудливо одетых в широкие платья без пояса, простоволосых и босых, держащих в руках снопы колосьев, птиц, яблоки и прочие дары все благой. Да, город определенно выглядел новым. а еще шумным, жадным, ярким и нахальным, словно рыночная торговка, горластая и угодливая одновременно. Здесь было мало по-настоящему красивых зданий, но на те, что имелись, посмотреть стоило. Грегору показали храм трех г о с п о д а р е н ь как в Карлоне и Влахии называют благих леди. Величественное бело-золотое здание с округлыми, действительно какими-то женственными линиями. Рассказали, что у трех господарей тоже имеется главный храм, но он расположен дальше за королевским дворцом, и туда милорда великого магистра тоже непременно сопроводят. Благосклонно кивая, Грегор ехал во главе маленькой процессии, обозревая достопримечательности Карлонской столицы, мимо которых лежал их путь: городская ратуша, украшенная барельефами в виде драконьих голов. Конная статуя короля Якуба Сеятеля. В каменных руках великого монарха Грегор уже без всякого удивления увидел не меч, а чугунный шестопёр. Согласно объяснениям Майсенеша, это значило, что монарх не погиб в бою. Как именно он закончил жизненный путь, Грегор понятия не имел, потому что никогда не был силен в истории, а уж тем более карлонской. Ради интереса он спросил об этом и узнал. что славный король Якуб приставился в возрасте 111 лет от напряжения, вызванного плотскими утехами с молодой женой. Судя по з а в и с т л и в ы м вздохам, сопровождавшим рассказ Майсеныша, карлонцы такой смертью восхищались. Грегор же испытал омерзение. Даже если это правда, нашли чем гордиться. Затем они миновали фонтан речных дев. изящную мраморную чашу, увитую по краю цветочным барельефом. В середине чаши высилась необработанная плоская глыба очень светлого, почти серебристого камня. На ней развалились три бронзовые девицы, обнаженные до пояса, с распущенными волосами, чьи пряди не столько прикрывали, сколько подчеркивали женские прелести, и длинными рыбьими хвостами, которые девицы спустили в воду. От вызывающей, прямо таки непристойной чувственности этого произведения искусства Грегор поморчился. Зато карлонцы из его сопровождения воззрились на фонтан влюбленно и почему-то зашарили по карманам и поясным кошелькам. Монетку надо кинуть, милорд, объяснил Майсенеш, подтверждая слова делом и ловко зашвыривая в чашу серебряный флорин. На удачу в любви. Удача в любви, повторил про себя Грегор. Какая глупость! Если эта нелепость и способна кому-то принести удачу, то разве что нищим, да уличным мальчишкам, которые наверняка обчищают фонтан, как только очередной дурак проедет мимо. Что касается любви, п р а в о я начинаю сомневаться, что она вообще существует. Не удостоив больше фонтан ни е д и н ы м взглядом, он продолжил путь. разглядывая дома и встречных карлонцев. Как и ожидалось от приличных кварталов столицы, люди здесь были хорошо одеты, хотя на вкус Грегора слишком броско. Впрочем, женщины носили платья пристойной длины и вполне скромного фасона, так что излишняя пестрота красок местных дам не портила. Зато мужчины. Мимо их процессии несколько раз проезжали всадники. Наряженные, даже ярче м а й с и н и ш е они словно соревновались между собой, сочетая в одежде зеленый с оранжевым, красный с голубым и желтым, розовый с малиновым. А шапки карлонского фасона с ярким верхом и меховой т о р о о ч к о й у них вдобавок были еще украшены крупными цветными пряжками, из-за которых торчали вверх пучки разноцветных птичьих перьев. А шапки-то теперь иначе носят. Пробормотал м а й с е н и ш провожая очередного Карлонского дворянина хищным взглядом. Как это я упустил? н у ничего. и г р е г о р с с о д р о г а н и е м понял, что в ближайшее время ему придется увидеть дурацкие перья и на своих сопровождающих. Миновав сливочно-желтую громаду королевского дворца, м а й с е н и ш клятвенно заверил, что драгоценного гостя ждут и там, но позже. Их процессия свернула на восток от сердца Латрии, обогнула рыночную площадь, храм Великого б е з л и к о г о которого в Карлонии почитали отдельно от остальных благих в силу его двойственной природы, и добралась до того, что Грегор сначала посчитал отдельным кварталом, состоящим из нескольких маленьких особняков, но потом заметил длинную общую ограду. Удивительное сходство тем наборах черепичных крыш, словно возводил эти дома один и тот же архитектор. Общую линию сада. Подворье славного боярина Ласлава Ицеховича, подтвердил его невысказанную догадку Майсиниш, и в полголоса что-то бросил по Карлонски одному из спутников. Тот хлестнул коня и пустился к виднеющимся вдали огромным воротам. А боевик продолжил. Здесь живет весь род боярина, дети с внуками, племянники, двоюродные и троюродные братья со своими женами и детьми. В Карлонии считают, что большая семья величайшая милость богов, и на тех, кто селится вдали от родни, смотрят косо. Честному человеку от своих скрывать нечего, у него и счастье, и беда на виду. Отец Войцеховича тоже здесь жил, и дед его, и прадед. Почтенная семья со старыми традициями. Одобрительно кивнул Грегор, сворачивая в указанную сторону. А ставры? Гостят у боярина. По карлонским законам д о м о м в Латрии могут владеть только подданные карлонского короля. Остальные, будь они хоть князья, хоть послы, должны либо снимать жилье, либо гостить у кого-то. И добавил с некоторой гордостью. Это потому, что Карлонец у себя в доме полный господин. Над ним только боги и король. И если до богов далеко, то король в любой момент со своих подданных любую службу спросить может. Немного поколебался и закончил. Ну или позвать ответ перед собой держать. Грегор, который прекрасно запомнил историю рода Ладецки, только понимающих м ы к н у л Тем временем ворота, к которым они приближались, распахнулись на всю ширину, и из них выступила целая процессия, расступившись так, чтобы образовать длинный коридор, уходящий вглубь подворья. Грегор, заранее предупрежденный м а с е н е ш е м спешился ровно за три шага до в с т р е ч а ю щ и х и передал поводка было кому-то из спутников. Боевик тут же соскочил и пошел следом, почтительно держась за левым плечом. чтобы вовремя подсказывать. Стоило Грегору приблизиться к первому из карлонцев, тот согнулся в глубоком поясном поклоне, широко махнув перед собой рукой и коснувшись пальцами мостовой. За ним поклонился второй, и стоящий за ним. За спиной Грегора они тут же выпрямлялись, но шел он между кланяющимися людьми, едва успевая увидеть лица, пока тени превратились в богато одетые спины. Все это, как ему сказали, родичи и домочадцы хозяина дома. Чем больше людей встречают гостя, тем больше ему оказывается почета. Так что Грегору решительно н е на что было пожаловаться. Мелькнула мысль, что Войцыхович ради его встречи собрал не только своих родственников и слуг, но еще у соседей одолжил. Не может быть у одного человека столько родней и вассалов. Пройдя через ворота, он шел по живому коридору. Пока тот не закончился. Зато началась дорожка из уложенных впритык один к одному пестрых ковров, брошенных прямо на каменные плиты. Она вела к парадному входу в особняк, высокому деревянному крыльцу с навесом и резными столбиками. Там стояли хозяева дома, полдюжины мужчин разного возраста, удивительно похожие друг на друга. Все невысокие, но грузные, круглолицые. Коротко стриженные и отличающиеся, разве что, длинной бороды. Сходство еще сильнее увеличивало одинаковая одежда: долгополые бархатные одеяния, неизменные красные сапоги с позолоченными каблуками и наброшенные на плечи то ли плащи, то ли шубы, парчовые, но подбитые густым плотным мехом. Грегор только ужаснулся про себя: г л я д я н а плотный, зашитый шелком и золотом бархат. На шубы и высокие меховые шапки, но карлонцам кажется, в такой одежде было ничуть не жарко, и это летом. Как же они зимой одеваются? Остановившись в паре шагов, он громко сказал по карлонски: "Приветствую славного боярина Ласло Войцеховича и его род. Да будет милость благих над этим домом и его обитателями. Прошу принять меня гостем." Эту краткую речь Майсенеш заранее написал ему дарвинанским письмом, и Грегор затвердил ее наизусть, будто заклятие, неприятно напоминая самому себе попугая Энрике. Как его заверили, сам боярин с семьей и его гости ставры прекрасно говорят и на дарвинанском, и на фраганском. Но обычаи: проситься под кров чужого рода следует на том языке, который здесь понимают. Один из к а р л о н ц е в Самый старший и с самой роскошной бородой, в которой уже явно проглядывала седина, что-то низко и утробно проревел, сделав шаг вперед и раскрывая поистине медвежье объятия. Будь моим гостем и войди в мой дом, славный князь Григорий Бастельера, торопливо перевел Майсиниш. Про себя поморщившись от переделанного имени, г р е г о р о т в е с и л учтивый поклон, выпрямился. и обреченно шагнул ближе, обняв его так осторожно, словно боялся сломать. Грегор д а ж е о ц е н и л подобную деликатность. Боярин похлопал его по спине, отступил на шаг и расплылся в улыбке, заявив на чистом дарвинанском почти без акцента: "Ну слава все благой, что добрались, а уж как мы гостям рады. Эх, поторопились немного, а то бы мы такую встречу приготовили." Ну теперь уж как смогли, так и встретили. Скромно, по семейному. Да что ж ты стоишь, князь? Отведай хлеба и соли. Остальные пятеро расплылись в таких же приветливых улыбках, которые на их бородатых лицах смотрелись медвежьими о с к а л а м и и раступились. Из-за их спин удивительно легкой походкой выплыла светловолосая девушка. Одетая с такой же варварской роскошью, что и мужчины, распашное верхнее платье, я р к о а л о е изатканное золотыми цветами, с д и к о в и н н ы м и широкими рукавами, не спадающими до самой земли, но при этом не сшитыми по швам, открывало нижнее, голубое, без пояса и на целую ладонь короче верхнего, так что из-под подола в и д н е л и с ь сапожки, красные, разумеется. Грегор даже не удивился бы, полагаясь к этому наряду меховая шапка, но голову д е в у ш к и украшала только голубая повязка, вышитая жемчугом. Скромно опустив глаза, так что видны были только длинные ресницы, темные, но нежно з о л о т я щ и е с я на кончиках. Девица держала блюдо, накрытое ярко вышитой салфеткой, поверх которой лежал круглый с аппетитной румяной корочкой хлеб и стояла солонка. У Грегора даже на сердце потеплело. Наконец что-то знакомое. Правда в д а р в и н а н т е ритуальное угощение вносили только при официальном визите короля, да и то эта традиция понемногу уходила в прошлое. Но следует признать, в подобном гостеприимстве есть нечто приятное, а подчеркнутая простота самого угощения вполне примиряет с прочей нарочитой роскошью. Отломив небольшой кусочек, Грегор медленно прожевал хлеб, весьма недурной, пышный и сладковатый, больше похожий на здобную булочку. И только тогда девушка подняла глаза, нежно голубые, ясные и глубокие, как летнее небо. Тут же опустила. И Грегору показалось, что девушка чего-то ждет. Да и все остальные вроде бы тоже. Целуйте б о я р ы ш н ю в щеки, торопливо шепнул Майсениш. Простите, милорд, забыл предупредить. Почетный гость, если он равный, а его по семейному встречают, должен б о я р ы ш н ю в обе щеки расцеловать. Ну, как родственник. Невольно улыбнувшись очередному сходству традиций, в д а р в и н а н т е король тоже целует хозяйку дома. Грегор шагнул вперед. и осторожно коснулся губами сначала одной мягкой щеки девушки, которую она подставила также покорно, и снова не поднимая взгляда, а потом и второй. Вместо аромата духов, которого ждал, он ощутил легкий сладкий запах молока из добы, а потом с неожиданным удовольствием увидел, как щеки девушки вспыхнули, почти сравнявшись по цвету с ее верхним платьем. Приятно видеть, что хотя бы где-то девицы сохраняют стыдливость, давно утраченная в других местах. Ему вдруг подумалось, что визит в Карлонию может оказаться не только полезным, но и очень приятным.